Этап 20. Развитие сообщества. Современные предприниматели очень любят говорить о силе сообщества. Они организуют различные клубы для обмена опытом, поиска мотивации и поддержки единомышленников. Все эти модели взаимодействия служат благоприятной почвой для дальнейшего развития. К сожалению, вынужден признать, что в России во франчайзинговом бизнесе недооценивают наличие сообщества, и до сих пор принято называть своих франчайзи клиентами. Наверное, ты заметил, что на протяжении всей книги я старался избегать подобной формулировки. Я искренне считаю их своими партнёрами, и это формирует к ним особое отношение со стороны всей моей команды. Для самих франчайзи также очень важно чувствовать, что они действительно важны тебе. Только в этом случае у вас есть шанс построить крепкий совместный бизнес и стать мощным сообществом, в которое заложена большая сила. Безусловно, сначала многие франчайзи смотрят на тебя как на гуру. Они понимают, что ты в этом бизнесе уже собаку съел. А им только предстоит учиться и постигать все тонкости и премудрости этого дела. Однако пройдёт время, И многие из них будут вести бизнес самостоятельно, с лёгкостью рулить всеми процессами, будто занимались этим всю жизнь. В такие моменты у некоторых наиболее амбициозных партнёров возникает вполне резонная мысль выйти из франшизы, не платить больше никаких взносов и уйти в свободное плавание. И именно сила сообщества может удержать от этого шага. Это дополнительная и очень мощная УТП твоей франшизы. Как сформировать внутри своего бизнеса сообщество и сделать его уникальным? Ты и твои партнёры должны жить едиными ценностями и руководствоваться схожими и понятными всем принципами, теми, которые ты лично прописал в кодексе компании и постоянно транслируешь. Это должны быть не просто принципы ведения бизнеса, а скорее некий свод правил, применимых не только в деловой, но и в повседневной жизни. Они должны быть на сто процентов искренние и твои собственные, потому что иначе не получится гармоничной картины и ты будешь неубедителен. Именно поэтому лидером сообщества должен быть собственник бизнеса. Здесь очень важно инвестировать в развитие человеческих отношений со своими партнёрами. Ты должен развиваться и совершенствовать свои навыки каждый день и передавать полученные знания. В моём сообществе такие ценности: ответственность, вклад и благодарность. Ответственность это когда ты и твои франчайзи готовы отвечать за себя и за всё, что происходит у вас в бизнесе. это основа предпринимательства подразумевающее что любую проблему мы готовы решать самостоятельно а не сваливать на кого-то другого безусловно на многие вещи мы не можем влиять они происходят не по нашей вине но почему многие люди зачастую не учатся на ошибках потому что перекладывают ответственность на других у них виноват сотрудник подрядчик или партнёр кто угодно но только не лично они. В этот момент сделан вывод, и вместо того, чтобы поискать ответ на вопрос, что я мог сделать иначе, чтобы этого не произошло, назначается виновный, и мозг блокирует дальнейшие размышления. И вновь и вновь люди наступают на одни и те же грабли. Если мы обвиним в своих неудачах других людей, а даже самые осознанные предприниматели Так периодически поступают, то не сделаем никаких выводов на собственный счёт. Значит, будем как пони в цирке бегать по кругу. На одном мероприятии я услышал утрированный, но интересный пример. Даже если ваш самолёт захватили террористы, направляйте фокус на собственную ответственность. Когда покупали билет, вы были в курсе, что такое с самолётами редко, но бывает. Вторая ценность это безвозмездный вклад в других людей. Когда ты помогаешь, не ожидая ничего взамен. Это очень важный элемент сообщества, ценность предельно высокого уровня. К сожалению, умение отдавать присуще далеко не всем. С этим качеством мало родиться, его требуется регулярно практиковать. Помогай другим людям и искренне получая от этого удовольствие. Звучит всё красиво и благородно, но в чём сложность такой практики? Чтобы достичь такой вершины бескорыстия, надо сначала вырасти над самим собой, сбросить панцирь меркантильности. Допустим, наступил момент, когда ты начинаешь выделяться среди своего окружения по ресурсам, результатам, деньгам или компетентности. И значит, всё больше и больше можешь помогать другим. Но в определённый момент ты замечаешь энергетический перевес. Ты помогаешь много и многим, но взамен не получаешь отдачи в таком же объёме. Когда ты закрываешься практикой безвозмездной помощи, на этом месте обычно схлопывается. Ошибка тут в том, что когда ты чувствуешь этот дисбаланс, то оцениваешь его в натуральном выражении. Ты тратишь на человека своё время или деньги, взамен ожидая схожую компенсацию. Вы сдержитесь от желания каждую выгоду потрогать руками. Порой ее нужно понимать с точки зрения обмена энергий. Если стакан полон, в него невозможно еще что-то налить. Сначала потребуется увеличить его вместимость, чтобы запустить наш собственный рост, наше личностное развитие. Нам нужен энергообмен с окружающей средой. Так все устроено в живой природе. Простейшей живой клетке для роста нужно запустить механизм обмена энергий с внешними источниками. Поэтому не сдерживай себя в стремлениях делиться без равнаценной отдачи. Смотри на это не с позиции материального обмена. Порой те, кому ты помогаешь, попросту не могут вернуть то, что ты дал. Однако они могут ответить тебе на ином уровне в качестве признательности, регулярно передавать свою позитивную энергию. То, что будет подпитывать тебя морально и духовно, то, что нельзя измерить цифрами и положить на банковский счёт. Именно это будет побуждать тебя каждое утро открывать глаза и продолжать делать то, что ты делаешь. И третье это благодарность другим людям за то, что они с нами есть, за то, чему они нас научили. В Штатах один из главных национальных праздников это День благодарения. Само это понятие благодарить закреплено на государственном уровне. Ведь благодарные люди это счастливые люди. Они никого не обвиняют в возникших время от времени проблемах, не пережёвывают свою злобу, как давно потерявшую вкус жвачку, чтобы потом отрывать по кусочку и лепить на всё подряд, как вредный ребёнок. Плохое в нашей жизни случается, это неизбежно. Но ты никогда не можешь предсказать, как такое событие повлияет на твою дальнейшую жизнь. Пройдёт время, и ты наверняка будешь благодарен негодяю и лжицу за болезненный, но полезный урок, за ценный опыт. Так может быть, поблагодарить про себя за урок сразу, при этом, конечно, не забывая в случае особенно дорогих уроков передать дело юристам. Как Пётр I благодарил своих врагов шведов за уроки военной науки. Северная война началась с его поражения под Нарвой, Озакончилась с сокрушительной победой России. Помнишь строчки Пушкина из Полтавы? И за учителей своих заздравный кубок подымает. Это он за здоровье шведских генералов пил, которые вели на Россию сильнейшей на тот момент в Европе армию и флот, а теперь оказались в плену у русского царя. Пётр понимал, какую пользу приносит сильный противник это, пожалуй, самый лучший учитель. Если тебя кинули, По благодарии судьбу за то, что это случилось сейчас, и ты вынесешь урок, чтобы избежать этого впредь. В начале моего предпринимательского пути меня так и учили. Подставляли сотрудники и некоторые партнеры, и это было неприятно. Злость жгла от несправедливости, ведь я сам вел себя предельно честно и открыто с другими людьми. Оно зарубцевалось и забылось. Сейчас. Оглядываясь назад, я понимаю, что тогда делал первые шаги и был наивен. Кто-то просто не мог пройти мимо, чтобы не нажиться на неопытном парне. Но и откусывать от меня тогда ещё было особо нечего. Да, я терял деньги. Сегодня эти суммы кажутся смешными. Да, я терял людей, но они так и не смогли взлететь на своей подлости. Зато в обмен на сравнительно незначительные для меня потери я приобрёл бесценный опыт. Получая тот же опыт, сейчас я бы заплатил в сотни раз больше и суммы. Я застраховал свой бизнес от таких подсечек. Люди, наступившие в грязь, делятся на два типа. Первые будут жаловаться на несправедливость судьбы, вторые отмоют ботинки или наденут новые и пойдут дальше, не забывая поглядывать под ноги. Зло как и обида это бестолковый груз. Ты не сделаешь мир лучше, ничего не построишь, если Твой бизнес это грузоперевозка битых кирпичей. Сбрось эту обузу с плеч, распрями спину и иди дальше налегке. Знаю, многим свойственно не различать оттенки. Вот я такой белый и пушистый, а эти, которые мне мешают, неисправимые садисты, которые не могут уснуть, пока не изобретут для меня очередной коварной подлости. На самом деле крайне редко кто-то причиняет тебе зло намеренно. Большинство просто прёт к своей цели, к своей выгоде, не размениваясь на сантименты и заботу о других. Одних так воспитали родители или окружение, других очерствела жизнь. Так было во все времена, эволюция учила нас выживать. Это борьба за существование. Я не говорю, что тебе непременно надо отрастить зубы поострее и когти подлиннее, просто знай, что в джунглях водятся тигры, и их надо либо избегать, либо быть готовым к встреч. Каждый человек всегда оправдает себя. Дейл Карнеги рассказывал про Джона Диленджера, который, убив кучу людей, по-прежнему считал, что он никому не причинил зла, а в США его объявили врагом общества номер 1. Посмотри на лица нацистских преступников на Нюрнбергском процессе. Разве ты видишь в их глазах хотя бы запоздалое раскаяние за ужасы войны и геноцида? Нет. В большинстве своём это просто сломленные люди, оправдывающие себя обстоятельствами, в которых они тогда жили. Каявшихся грешников можно встретить только на страницах романов Достоевского. Но, как мы знаем, его герои сплошь психически больные люди или находящиеся на грани помешательства. Я ни в коем случае не призываю к тому, что с подлецами и мошенниками нужно продолжать сотрудничать. Но нет никакой возможности судить о поступках человека через категории добра и зла. Еще в девятнадцатом веке в доказательство этого приводили такую задачу: умирая, зажиточный человек отписал все свое наследство в пользу сиротского учреждения, обделив родственников. Как он поступил, хорошо или плохо? Сироты оплодируют, родственники не гадуют. Понятно, что как бы он ни пытался разделить свой пирог по справедливости между родственниками и сиротами, всегда найдутся обделённые и полагающие, что вот они-то точно заслужили больше. Так что категории абсолютного добра и зла обитают только в книгах философов и идеалистов и к реальной жизни неприменимы. А ещё есть такое понятие, как деловые интересы. И тут, если тебе удастся поймать такой бизнес-дзен, Грани между хорошим и плохим, между добром и злом вообще стираются. В бизнесе всегда есть как минимум две стороны: кто-то должен продать, а кто-то купить. И у каждой стороны свой интерес, который и определяет все действия, когда речь идет не о сферическом предпринимательстве в вакууме, а о реальных раскладах. То все еще сложнее. Чем крупнее бизнес, тем больше мнений и интересов внутри него возникает у клиентов. партнеров, поставщиков, подрядчиков, банков и, конечно, собственных сотрудников. Если пытаться учесть желания всех, то получится такая полоса для слалома, что по ней невозможно будет проехать. Чьи-то ворота да пропустишь. Не говоря уже о том, что интересы одних участников бизнеса могут полностью противоречить интересам других. Принцип вин-вин выглядит красиво, но является по нации только когда обе стороны готов его придерживаться. Но далеко не каждый готов отказаться от своих сиюминутных претензий даже ради успеха в будущем. Даже из трудов Маркса можно сделать вывод, что коммунизм не может существовать в отдельно взятой стране. Он считал свои идеи жизнеспособными только в случае победы коммунизма во всём мире, чего, как мы видим, не случилось и, наверное, непросто. Если мы начнём рассматривать Все исключительно через многогранную призму интересов, то тогда никаких разочарований все становится понятным. Мало того, ты сможешь предугадывать многие ситуации в бизнесе, просто понимая, какие интересы движут тем или иным игроком. А если изрядно наловчился в этом, то сможешь использовать чужие интересы для собственной выгоды. Поэтому не стоит ждать от сотрудников и партнеров ни духовного подвига, ни само пожертвований. Нужно просто заранее предвидеть их шаги, понимать, в какое направление их уводят собственные интересы. Насколько вам по пути, как можешь повлиять на ситуацию и нужно ли тебе это в принципе. Такой подход позволит отказаться от категоричной оценки добро или зло и просто стать внутренне спокойным и счастливым человеком. Как всему этому научиться? Вот маленькое задание. Поблагодари сегодня завтра 10 людей вокруг. Поблагодари искренне. Банальные "спасибо" не годятся. Благодарить нужно развёрнуто. И официанта за то, что он тебя здорово и вовремя обслужил. Отметь это и скажи, что он работает в прекрасном заведении. И таксиста, который тебя подвозил, даже если тебя чем-то не устроила машина. Всё равно поблагодари. Он сделал свою работу. И скорее всего, ты видишь его в последний раз, но этим приложением такси ты пользуешься постоянно. В нём работают сотни тысяч человек. Для кого-то это довольно тяжёлая работа, чтобы прокормить семью. Неужели все эти люди не заслуживают доброго слова благодарности и простого пожелания хорошей смены и ровной дороги? Просто вслух отмечай вокруг себя труд других людей и благодари их за это. Пусть даже за самую малость. Делай так в течение месяца, и сам не заметишь, как это войдёт в привычку. Как тебя начнут узнавать и улыбаться при встрече люди, с которыми ты соприкасаешься даже на несколько секунд. Ценности это те столпы, на которых держится сообщество предпринимателей. Если будешь не только декларировать, но и верить в свои принципы и в реальной жизни от них не отступать, тогда это работает. Правильно транслируемые ценности это очень большой вклад в твою УТП и в твою компанию. Когда ты эти жизненные установки правильно транслируешь в окружающее тебя пространство, к тебе приходят правильные сотрудники и правильные партнёры франчайзи. Ради успеха эти ценности надо постоянно доносить, не стесняясь повторов. До бесконечности. Считай себя Эдикем зарядным устройством для их внутренних аккумуляторов. Лидер сообщества это и мозг, и сердце. Сердце, которое прокачивает горячую кровь по всему телу бизнеса, заряжает бизнес энергией, раскачивает его. Остынет кровь, остынет тело и бизнес ухана. Лидер должен поддерживать рабочую температуру бизнеса, следить, чтобы ценности не остывали, не превращались в пустые формы. Формализация это смерть. Нельзя своё убеждение запихать в кодекс, распечатать, сунуть в рамку и повесить над головой. Под стеклом может десятилетиями жить коллекция засушенных и пришпиленных насекомых, а бизнес живёт действиями и решениями, каждый из которых продиктован ценностями сообщества. Для жизни делового сообщества непременно требуется общее информационное пространство, постоянная работа по налаживанию и удержанию внутренних коммуникаций. Например, должны быть внутренние чаты с чётко установленными правилами поведения. У нас в мессенджерах практически не бывает такого, чтобы партнёры высказывали в наш адрес какое-то открытое недовольство. Да и за спиной о нашей компании высказываются негативно тоже редко. Но если всё же человек что-то негативное написал в чат, объясни, что о зарешением своей конкретной проблемы надо обращаться лично к сотрудникам которые за это отвечают, либо к их руководителю, либо, если это не помогает, к тебе. Но не надо вываливать свой негатив на всех. Неудачно чихнул один, а забрызгал остальных. Не один конфликт, тем более возникающий в публичном поле, не должен оставаться нерешён. Если в твоём корпоративном чате кто-то из сотрудников выскажет тебе публично претензию, да ещё и в непозволительном тоне, то лучше с ним сразу расстаться. Неопытный руководитель может затеять спор прямо на цифровой площадке вместо того, чтобы прекратить всякие коммуникации, вызвать к себе, переговорить за закрытыми дверями и отпустить на все четыре стороны. Почему я призываю сразу же прощаться с такими людьми? Из них потом вырастают саботажники, которые деструктивно воздействуют на всё сообщество. И если внутри небольшой компании ещё можно как-то уладить такую ситуацию, то крупные из-за этого разваливаются. Вирус деструктива очень незаметно, бессимптомно распространяется среди огромного числа участников сообщества. И ты не можешь определить, кто уже заражён, кто держится, а у кого иммунитет. Просто в какой-то момент произойдёт очередная вспышка, добавится та самая последняя капля, после чего разрушение пойдёт по каскадному эффекту. В этом случае действуй решительно и жёстко. Лика как руководитель должен назначать санкции, чтобы другие видели, какое поведение одобряется, какое нет. В чатах всегда должна быть высокая энергия. Обвинения и оскорбления её уничтожают. Внутри сети должна быть такая же культура, как и в компании. Это обязательное правило. Я настоятельно рекомендую запрещать создание альтернативных чатов партнёров на стороне. Все коммуникации партнёров должны происходить в едином публичном поле. Неконтролируемые способы общения группами запрещены. Из-за этого в нашей компании наказывают вплоть до исключения из сети. Это не цензура, а нарушение корпоративных линий коммуникации. Понятно, что речь не идёт о дружеской переписке. Я говорю сейчас именно о запрете регулярно обсуждать рабочие моменты и особенно претензии с группой других партнёров за спиной собственника франшизы и остальных её участников. Чат с большим количеством участников не подконтрольных тебе, в котором не будут соблюдаться правила компании, может способствовать образованию кружков по интересам, а интерес зачастую может быть таким: против кого будем дружить? Как ни крути, а паршивые овцы попадаются всегда. Есть принцип: никогда не работаете с мудаками, и его надо придерживаться. Ни в коем случае не нужно в надежде на исправление. выносить десятое и последнее китайское предупреждение. В книге того же Максима Батырева 45 تطуровок менеджера три этапа работы с сотрудником выстроены так: учить, лечить, мочить. Если человеку не получилось объяснить, а потом образумить его, то на третий залёт остаётся только показательно наказывать, а четвёртого раза уже не будет. Но действовать надо строго в этой последовательности. Руководитель должен быть человеком принципиальным, в чём-то жёстким, но никак не тираном-самодуром. В противном случае в его подчинении останутся только безвольные тряпки, которые будут бояться проявить самую малейшую инициативу. В наших проектах действует принцип максимальной открытости. Мы проводим ежемесячные встречи сотрудников управляющих компаний Приглашаем туда наших партнёров франчайзи, которые видят, что происходит в компании, как она работает для них, как строится, создаёт дополнительные сервисы и поддержку, как работает над увеличением прибыли партнёров. На наш взгляд, это очень важно, но на деле очень мало компаний так тесно работают с франчайзи. Большинство сосредоточено всё-таки больше на продаже франшиз, чем на развитии партнёров. Да и откровенно боятся такой публичности. Слёты партнёров должны проходить 1-2 раза в год, не реже и не чаще. Не надо собирать всех каждый квартал, тем более каждый месяц. Наше ежемесячное собрание это просто текущий отчёт о полёте. Слишком частые встречи снижают их ценность. Слёты надо планировать так, чтобы люди получили от них максимум, чтобы обязательно могли познакомиться, обменялись опытом, чему-то научили друг друга, чтобы объединились вокруг общей цели компании и её продукта. У нас на слётах обязательно проходит обучение, но ставку мы делаем на командообразование. В конце концов, лекции можно провести онлайн и индивидуально. Для встреч в реале, которые бывают не так часто, ставится задача сближение, сплочение команды, что повышает ценность сообщества. Необходимо, чтобы как собственник компании, ты участвовал в его жизни, как минимум, на слётах, на ежемесячных планёрках. И очень важно, чтобы все партнёры вносили свой постоянный вклад, как минимум, были активны в чатах и помогали друг другу. В сообществе тебе необходимо на кого-то опираться. Всегда есть костяк из активных участников. В него обязательно должны войти люди из первой пятёрки кейсов, либо те, кто искренне готов помогать другим франчайзи и топить за компанию. Нужно внедрять в компании такой формат наставничества, когда действующие опытные партнеры помогают новичкам. Не забудь, что люди, которых ты ставишь рядом с собой, должны искренне разделять ценности, принципы, заложенные тобой в фундамент бизнес. Они должны быть искренне благодарны тебе и компании, стремиться передать это чувство другим франчайзи через реальную помощь и поддержку. Обучение. Это постоянный обмен опытом внутри сети. Его тоже можно сделать регулярным. Достаточно проводить сеанс 1-2 раза в месяц, иначе инициатива теряет свою значимость. Это как пара, которую можно проспать, сказав: "Мне ко второй". Обучение должно быть организовано на очень высоком уровне. Нельзя выпускать неподготовленных спикеров. Если кто-то из твоих партнёров занимается обучением, то ты или компетентный руководитель должен обязательно взять всё под контроль, согласовать программу, потому что всё, что происходит в эфире, автоматически подразумевает твоё одобрение. Если кто-то из спикеров наложал, наложал и ты. Когда это повторится несколько раз, доверие к тебе и компании упадёт. Ты должен всегда транслировать, что увеличение количества франчайзи это не только количественный показатель, но и рост силы сеть, её потенциал. Чем крупнее компания, тем лучше будет каждому из партнёров. Тем известнее будет бренд, тем больше будет опыта внутри сообщества. Только так вы сможете делать экологичный бизнес, зарабатывать вместе деньги и жить, как в сказке. Долго и счастливо.